Потеря конечности. Бари, Питер Пэн, Флено Брайан III полицейский, Джон Ирвинг четвёртая рука. Потеря конечности страшная беда. Но, как показывают примеры из литературы, есть способы обратить дефект в преимущество. Не скрывайте своего увечья. Подобно капитану Крюку из замечательной сказки Бари которую с удовольствием читают и взрослые, с гордостью носите крюк или иное приспособление, заменяющее ампутированную ногу или руку. Во-первых, вы будете выделяться в толпе. Во-вторых, мужество, с каким вы справляетесь с инвалидностью, добавит вам уважение в глазах окружающих. Капитан Крюк вообще выглядит вполне человечным. Он, например, боится вида крови и крокодилов, по крайней мере того крокодилов, что за ним охотится, что вызывает у Питера Пэна искреннее сочувствие. Одноногаму рассказчику абсурдистского романа Флэна О'Брайена "Третий полицейский", благодаря своему увечью удаётся избежать смерти. Вознамерившийся убить его одноногий бандит, обнаружив, что перед ним товарищ по несчастью, не только оставляет его в живых, но и предлагает ему дружбу. Герой четвёртой руки Ирвинга Потеряв в пасте льва руку, в результате находит свою любовь. Не падайте духом. Да, наверное, после того, как вы потеряли руку или ногу, в вашей жизни многое изменилось. Но инвалидность – несмертный приговор. Да и друзей у вас меньше не стало.